Глава тридцать 34. Звон бьющегося стекла заставил меня вскочить. Эмма! Я бросился на кухню, откуда донесся звук. Эмма! Я услышал шорох и сдавленный стон. Эмма, в ночной рубашке, лежала на полу лицом вверх. Ее глаза были открыты, рука сжимала грудь, лицо исказило гримаса страдания и муки. Упав рядом с ней на колени, я проверил периферический пульс и пульс на артерии. Эмме оставалось минуты 3 потом ее сердце остановится. Чарли, заорал я, ринувшись на заднее крыльцо, попутируясь в выдернутом из буфета ящике, где у нас лежали кухонные принадлежности. Чарли, звони 911, скорее! Чтобы дать Эмме хотя бы один шанс, необходимо было снизить давление на сердце, а сделать это можно было только, удалив кровь из околосердечной сумки. В моем распоряжении имелся всего один подходящий инструмент кулинарный шприц для мяса, который я нашел в ящике буфета. Не переставая взывать к Чарли, я схватил длинную шестидюймовую иглу толщиной с карандашный грифель и навернул на шприц. Глаза Эммы закрылись. К тому же, судя по пульсу сонной артерии, ее систолическое давление упало до 80 или меньше. То ли от боли, то ли от слабого кровенаполнения сосудов, она потеряла сознание, но сейчас мне это было даже на руку. Меньше всего мне хотелось, чтобы Эмма видела и помнила, что я буду делать. Я схватил баллон с кислородом и, включив регулятор на максимум, подвел к ноздрям Эммы две трубки. Вены у нее на шее вздулись, а это означало, что кровь начинает застаиваться в организме. Еще немного, понял я, и наступит смерть мозга. Нужно было действовать и действовать как можно быстрее, не считаясь с побочными рисками. Я уложил Эмму на полу поровнее, так что ее руки находились над головой. Потом, как следует, прицелился и вонзил иглу в тело своей жены. Как только остриё проткнуло перикард, я вытянул поршень на себя, облегчая отток крови. Затем отвинтил шприц от иглы. Из иглы тут же ударила струя тёмной, бедной кислородом крови, окатившая меня и дальнюю стену кухни. Эмма потеряла почти литр крови прежде, чем напор ослабел. Теперь кровь выплескивалась из иглы вялыми толчками, в такт ставшими регулярными сокращением ее слабеющего сердца. Когда давление в перикарде упало, кровь снова стала поступать в шейные артерии, и Эмма приоткрыла глаза. Это не значило, что она пришла в себя, зато я мог быть уверен в другом, в том, что мозг снова снабжается кислородом, который не даст ему умереть. Ах, если бы только я мог добраться до её сердца и зашить отверстие в перегородке. Это дало бы нам достаточно времени, чтобы вертолёт Life Flight добрался до озера и доставил на нас их в больницу. Там я подключил бы ему к аппарату искусственного кровообращения, который позволил бы мне выиграть ещё часов десять-двенадцать. Не слишком много, но вполне достаточно, чтобы хотя бы попытаться найти подходящее донорское сердце. В мире случаются и не такие чудеса. Никаких сомнений я не испытывал. То, что я сделал и что собирался сделать, я проделывал уже несколько десятков и даже сотен раз. Все, что мне было нужно это достаточное количество физраствора. а еще, чтобы сердце Эммы продолжало биться, а легкие, хотя бы одно продолжали дышать. Поглядев ей в глаза, я сказал негромко: "Эмма, я здесь, рядом. Пожалуйста, не уходи". Она кивнула, закрыла глаза и снова отключилась. Секунду спустя в кухню ворвался Чарли. Кухню он прижимал мобильный телефон. При виде залитого кровью пола его глаза широко распахнулись, сделавшись огромными, как серебряные доллары. "Что ты делаешь?" вскричал он, но я его перебил. "Эмма, жива но у нас есть не больше двух минут". Не переставая ошеломленно озираться, Чарли крикнул оператору службы 911, что нам срочно необходим лайфлайт. Я тем временем зажал пальцем отверстие на конце иглы, остановив вытекающую кровь. СлУ уже сказал так спокойно, как только мог. Чарли, будь добр, принеси из багажника физраствор для капельницы и ящик с инструментами. Он посмотрел на меня дикими глазами, словно все еще не верил, что я не собираюсь прикончить Эмму у него на глазах, и я все так же спокойно повторил просьбу. И поживее, добавил я. Чарли пулей вылетел на улицу и бегом вернулся обратно. На пороге его ноги поехали на скользком от крови полу и передо мной мелькнули подошвы его башмаков. Наверное, Чарли мог бы успеть защитить голову, но в руках у него были пакеты с растворами для внутривенных вливаний, и он прижал их к груди, боясь повредить или разбить. И сильно ударился затылком о дверной косяк. От такого удара он неминуемо должен был потерять сознание и надолго. Но в его жилах, по-видимому, бушевал столько адреналина, что он только поморщился. Сев на полу, Чарли повернул голову на бок, словно пытаясь рассмотреть меня одним глазом, и протянул инструменты и физраствор. Я быстро наладил капельницу, вручил Чарли пластиковый пакет с плазмозамещающим раствором и велел сжимать изо всех сил, а сам достал из своего чемоданчика первой помощи трубку для интубации и осторожно ввел Эмме в горло, чтобы предотвратить блокировку дыхательных путей. Чарли стискивал в руках мягкий пакет с физраствором, нагнетая жидкость в сердце Эммы. Взгляд его показался мне странно расфокусированным, устремленным в пространство чуть выше головы Эммы, но сейчас мне было не до того. Физраствор прошел по руке и достиг сердца. Я понял это потому, что вытекающая из иглы кровь сделалась бледно-розовой и почти прозрачной. «Лезвие для бритвы и кусачки для проволоки скомандовал я. Чарли одной рукой порылся в ящике с инструментами и достал оттуда бакарезы и пачку обычных безопасных лезвий. Я тем временем повернул Эмму на правый бок, поднял ее левую руку над головой, чтобы немного растянуть грудную клетку, и поменял пакет капельницы на полный. Прежде чем сделать первый разрез, я повернулся к Чарли. Отвернись. Делай, что нужно, ответил он глухо. Поливай. Я вручил ему флакон с бетадином, найденный на полке в буфете, вытянул руки, и Чарли щедро окропил их бурой дезинфицирующей жидкостью. Излишек лекарства я размазал по груди и ребрам Эммы. Затем велел Чарли продезинфицировать бритвенные лезвия, а сам, дождавшись, пока Эмма сделает вдох, попытался прощупать пульс лучевой артерии. Пульс был слабым, к тому же во время вдоха он совершенно исчезал. Это был классический парадоксальный пульс, свидетельствовавший о резком снижении систолического давления. Вынув из кармана небольшой футляр, с которым не расставался, я достал иглу, заправил шовный материал и положил эмме на грудь. Затем глубоко вздохнул и, вооружившись бритвенным лезвием, сделал горизонтальный разрез между четвертым и пятым ребром. Кусачками вырезал кусок ребра и положил с обеих сторон два свернутых кухонных полотенца, чтобы они впитывали кровь и не давали ребрам сходиться. Затем взрезал плевру, особый мешок, в котором находятся легкие. Выпустил воздух из легкого и сдвинул его в сторону, чтобы не мешало. Теперь в глубине разреза показалась околосердечная сумка, перикард. Я тронул её кончиком лезвия, и из дыры хлынули Кровь и вода. Но вот разрезан и убран с дороги и эпикард. Передо мной лежало обнаженное сердце. Практически сразу я увидел то, что искал, то, что ожидал найти. Трансмуральный разрыв, или, проще говоря, место, где, не выдержав давления, разорвалась некротизированная мышечная ткань сердца. Когда я вставил в разрыв палец, Кровь из полости сердца перестала вытекать, и почти сразу началась фибрилляция желудочков. Сердце Эммы перестало биться и начало трепетать, как смертельно раненая птица. То, что оно перестало сокращаться, было не слишком хорошим признаком, но я знал, что сердце в состоянии фибрилляции будет легче зашить и легче запустить его снова. Чарли тем временем выдавил в трубку капельницы второй пакет плазмы лита. И ухитрился без моей помощи поменять его на полный. Глаза его были закрыты, по щекам текли слезы, ладони судорожно сжимали прозрачный пластик, а на шее вздулись от напряжения сухожилия и вены. Должно быть, ему было очень больно. Затылок, которым он ударился о косяк, обильно кровоточил, но я не знал, что болит у него сильнее: сердце или рассеченная кожа на голове. Как бы там ни было сейчас, я мог ему помочь только одним способом быстрее закончить то, что делал, и закончить успешно. Зажав в зубах фонарик, я направил луч в разверстую эммину грудь, ставшую моим операционным полем, и стал шить разрыв кисетным швом, что такой кисетный шов ясно из его названия. Я сделал восемь проколов Но когда стягивая края раны, начал натягивать нить, ослабленная мышечная ткань лопнула в трёх местах, и мне пришлось повторить всю операцию, отступив несколько дальше от края разрыва. На этот раз мне удалось затянуть нить и завязать её двойным узлом. В какой-то момент мне показалось, что снаружи доносится далёкий гул вертолётных турбин, но я лишь отметил этот факт. До моего сознания он не дошёл. А если и дошёл, то как нечто, не имеющее никакого отношения к моим проблемам. Звук к тому же скоро стих. Я равнодушно подумал, что ослышался. Швы держались, и я, запустив руку в разрез, аккуратно пальпировал сердце. Сначала легко, потом сильнее. Именно в этот момент я понял, что Эмма перестала дышать. Ничего страшного, сказал я себе. Иногда телу нужно только напомнить, что оно должно делать не выпуская из пальцев сердца, я с силой подул в интубационную трубку, наполняя легкое воздухом. Сердце откликнулось, забилось, и я убрал руку. Эмма продолжала дышать, и я проверил пульс сонной артерии. Пульс был слабый, но он был. Проблема заключалась в другом. Часы продолжали тикать, отсчитывая время. Мы опережали смерть всего на секунды, но я надеялся, что этого хватит. Чарли выжил уже третий пакет, а я по-прежнему не имел ни малейшего представления, когда же мы сможем попасть в больницу. На всякий случай я приподнял Эмме ноги, подложив под них положенный на бок кухонный табурет, чтобы кровь от конечностей отлила к груди, и снова проверил пульс. Пульса не было, и я повторил массаж сердца, то и делал дыхав трубку, вставленную в гортань. Чарли был весь в крови. Только сейчас до меня дошло, что он кричит кричит во всю силу легких, запрокинув голову и уставившись в потолок неподвижным взглядом, что он хотел там увидеть. Крошечный запас времени у меня все еще оставался, я знал это, верил в это всем сердцем и всей душой. Я как раз наклонился над Эммой, чтобы вдохнуть в ее легкие еще одну порцию воздуха, когда парадная дверь распахнулась и в дом ворвался молоденький санитар в синем костюме и резиновых перчатках. Он посмотрел на меня, увидел лужи крови и физраствора на полу и замер. Доставай утюги, Двести Джоулей, заорал я. Живо! Санитар растерянно замотал головой. Живо, я сказал. Санитар раскрыл свой чемодан, достал два электрода на длинных проводах и прижал к груди Эммы. Пока в приборе накапливался заряд, я продолжал массаж и искусственное дыхание. Наконец на дефибрилляторе вспыхнул зеленый огонек, и санитар сказал: "Готов". Я убрал руку, раздался сухой треск электрического разряда, тело Эмма напряглось, расслабилось, и я снова пощупал пульс. Ничего. Прежде чем санитар успел мне помешать, я выхватил из его чемодана то, что мне было нужно. Ударная доза эпинефрина, 300 Джоулей. Санитар, к которому присоединился и санитар-водитель, прикрепили к капельнице очередную наволочку с физраствором. Услышав мою команду, молодой медик не растерялся и сделал то, что ему было приказано: быстро и точно. Выдавив из шприца пузырьки воздуха, я вонзил иглу в сердце и впрыснул двойную дозу эпинефрина. "Разряд!" крикнул я, и едва успел убрать руки. Тело Эммы еще раз подбросило, но пульс по-прежнему не прощупывался. Ударная доза эпинефрина, 360 джоулей. Готово. Разряд. И снова ничего. Внезапно я понял, что кричит Чарли. Эмма, Эмма, Эмма, звал он. Я повернулся к санитару. «Еще раз 360. Но, сэр, еще раз я сказал, пошевеливайся. Санитар неуверенно взглянул на напарника, который перестал давить пластиковый пакет капельницы, и смотрел на меня. Сэр, сказал тот. У пациентки остановилось сердце. Мы должны действовать в соответствии с правилами, разработанными специально для я схватил его за горло и сжал. Это пациентка, моя жена, заорал я. Заряжай штукалку, 360 джоулей. Не дожидаясь, пока санитары начнут действовать, я переключил дефибриллятор на зарядку, а сам продолжил ритмично давить на грудь грудьем, пытаясь заставить ее сердце снова ожить. Внезапно, словно ураган, отбросил меня далеко в сторону. Это Чарли швырнул меня на пол и, усевшись сверху, прижал меня к залитым кровью доскам. Я отчаянно боролся, пытаясь сбросить его, но у меня ничего не получалось. Что бы я ни делал, мне не удавалось освободиться, и я только рычал, как дикий зверь. "Прекрати!" крикнул Чарли, наклоняясь к моему лицу. "Прекрати, слышишь? Ее нет, Рис. Эм, нет." Эти слова звенели у меня в ушах, но я не понимал их смысла. Один из санитаров вышел из кухни на ходу, переговариваясь с кем-то по рации. У нас внештатная ситуация, никогда такого не видел. У пациентки вскрыта грудная клетка. Он понизил голос и дальше я слышал только отрывки. С помощью кухонного ножа и столярных инструментов через ребра. две интракардиальных инъекции двойной дозы и эпинефрина, два разряда по 360 Джоулей. На крыльце санитар остановился и обернулся, глядя в кухню. Никакого эффекта, услышал я. Еще несколько минут мы с Чарли лежали на полу, а голова Эмма покоилась у меня на коленях. Я не догадывался, что с Чарли что-то не так, пока он не повернулся ко мне и не сказал следующее: "Расскажи мне. Расскажи, как как она выглядит. Я должен знать". Я рассказал И это было последнее, что Чарли видел в своей жизни. Впоследствии Офтальмологи подтвердили, что когда Чарли упал и ударился затылком о дверь, у него произошло отслоение сетчатки. В правом глазу полное, в левом частичное. Если бы тогда он больше не напрягался, то смог бы сохранить зрение, по крайней мере, на одном глазу. Но пока он сжимал руками наволочку с физраствором, Счётка отслоилась окончательно. Санитары скоро и очень подробно описали мои героические попытки спасти Эмму в своём отчёте. Эти сведения широко распространились, и ко мне стали приезжать врачи из других больниц и исследовательских центров. Все они желали знать подробности и дотошно расспрашивали, что я делал, как и в какой последовательности. Тщетные попытки снять с меня бремя вины и восстановить мою профессиональную репутацию. Мои коллеги назвали то, что случилось, процедурой митча. Буду три назад я прочел в кардиохирургическом вестнике, что некий безымянный врач из Атланты, роер скорее всего, нанял группу адвокатов и юристов, которые долго добивались, чтобы не только описание, но и любое упоминание об обстоятельствах появления этой процедуры было изъято из всех медицинских учебников под предлогом того, что ее эффективность дескать, остается спорной. К сожалению, ни роир, ни юристы не преуспели